даринда явно расстроилась Мойра, да мы ведь совсем не знаем друг друга и разговариваем вот так нелепо но я думаю я знаю почему и почему же даринда стиснула руки потому что все это слишком ужасно вот мы и стараемся об этом забыть вот почему вы болтаете чепуху про еще один кинжал а разговоры о джасти не делают, Все, она немного помедлила, фантастичным. Все словно превращается в игру, перестает быть реальным и становится таким страшным. «Смышленая девочка!» – сухо сказала Мойра. «Иными словами, мы драматизируем ситуацию, чтобы ее преодолеть. Так неприятно, если происходит обратное, когда обстоятельства одерживают верх». Кофе подали в гостиную. Пирсон сообщил об этом Джастину Ли, и мужчины один за другим вошли в комнату. Мисс Силвер внимательно за каждым наблюдала. «Мистер кэрл порядочно выпил за обедом, и, возможно, выпил бы куда больше. Не будь рядом свидетелей». Мисс Силвер, как истинная леди, осуждала подобную невоздержанность, но, как детектив, была скорее ей рада, ибо алкоголь развязывает язык. Однако слишком большая доза могла погрузить мистера Кэрролла в состояние ступора, что никак ее не устраивало. Поэтому она облегченно вздохнула, увидев, как бодро мистер Кэрролл вошел в гостиную. Слегка покрасневший, чуть более кривой, чем обычно улыбкой, но без признаков того, что его бокал наполняли вдвое чаще, чем у остальных. Когда вошли мистер Мастермен и Джастин Ли, мисс Силвер отметила про себя, насколько они разные – И контраст этот тем более бросался в глаза, что поверхностное описание внешности могло быть одинаковым. Оба были высокие, темноволосые. Но на этом сходство и заканчивалось. По общей договоренности никто не переодевался к обеду. И это было очень кстати, поскольку официальное черно-белое вечернее облачение мужчин не позволяло судить об их индивидуальных вкусах, которые иногда являются важным ключом к характеру. Серый костюм мистера Ли был не только отлично скроен, но казался частью его самого. А вот костюм мистера Мастермана выглядел на нем далеко не так естественно. Он был слишком нов и явно стоил больше денег, чем его обладатель привык тратить. Скорее всего, мистер Мастерман предпочитал экипировку подешевле, так как часто появлялся в людных местах, где его одежда немедленно привлекла бы внимание. Например, за банковским прилавком или в каком-нибудь офисе в Сити, Как бы то ни было, при взгляде на мистера Мастермана возникало ощущение, что ему не по себе в столь дорогом костюме. Костюм мистера Тоута, вероятно, стоил вообще немыслимых денег, поскольку целью его жизни было приобретать все самое дорогое и лучшее. К сожалению, его фигура была плохо приспособлена для таких шикарных вещей. При виде мистера Тоута любой портной мог впасть в уныние и наверняка бы впал, Если бы мог предвидеть, что мистер Тоут нарушит священные заповеди элегантности и осквернит темный костюм ярко-зеленым галстуком, разрисованным желтыми подковами. На мистере Кэроли был коричневый костюм. Оттенок показался мисс Силлер слишком броским для хорошего вкуса. И уж тем более оранжевый галстук и носовой платок ну, никак с этим костюмом не смотрелись. Сама мисс Силвер была в старом платье, перекрашенном красновато-лиловый цвет и черном бархатном жакете, который всегда брала с собой, отправляясь зимой в сельский дом, не слишком надеясь на наличие там надежного центрального отопления. Из украшений на ней были только золотая цепочка на шее и брошь из ирландского мореного дуба в форме розы с большой жемчужной посредине. С очень чинным и важным видом, который помогал ему отлично справляться с ролью дворецкого, Пирсон поставил под нос с кофе на маленький столик перед мисс Браун. Слегка покраснев, Даринда взяла тяжелый кофейник и стала обводить взглядом присутствующих, думая, что каждый скажет, сколько ему добавить молока и сахара, но воцарившееся напряженное молчание было прервать труднее, чем самую оживленную беседу. Миссис Тоут, только что рассказавшая о боли и малыше, тут же умолкла, увидев, что вошел ее муж. Больше она не проронила ни слова. И неудивительно, мысли ее сразу овладевшие были ей совсем не из тех, которые стоило бы произносить вслух в гостиной полной посторонних. Нельзя же взять и признаться, что, возможно, мой муж убийца. Или даже, возможно, так думает полиция. Короче, прекратив обсуждать свою дочь Олли, Миссис Туут сразу же погрузилась в холодный мрак этих мыслей. Очень, возможно, не она одна. У Джастина имели свои идеи на этот счет, но, как бы то ни было, он поспешил на выручку Доринги и обнес гостей молоком и сахаром, следуя за мистером Мастерменом, который вызвался раздавать чашки. Когда все получили кофе, кроме мисс Мастермен, которая продолжала прикрываться газетой, Джастин поставил на поднос кувшин с молоком и сахарницу, после чего устроился на диване между Мойрой и Даринтой. Гнетущее молчание все еще продолжалось. Даринда чувствовала, что если кто-то заговорит, что-нибудь непременно случится. — Чудесный кофе, не так ли? — сказала наконец мисс Силвер и огляделась вокруг, словно ожидая подтверждения, но никто не откликнулся. Мистер Мастермен стоял спиной к камину, поставив свою чашку на полку. Мистер Тоут сел в кресло и углубился в таймс. Мистер Кэрл бродил с чашкой в руке, похожей на муху, которая ищет подходящее место для приземления. Внезапно он разразился каким-то искусственным и оттого неприятным смехом. «Чудесный кофе и чудесная компания! И какой чудесный вечер нас ожидает!» Мойра... Бросила на него холодный взгляд. «Собираешься строить из себя дурака, чтобы разрядить обстановку? Отличная идея!» В маленьких глазках Кэрола блеснули искорки злобы. Другая женщина на месте Мойра могла бы испугаться, но она лишь насторожилась. Он что-то замышляет. «Но вот что именно?» Ее губы скривились в иронической усмешке. Левое плечо Леонардо Кэрролла, которое всегда казалось чуть выше правого, слегка дернулось, и он снова рассмеялся. «Моя профессия развлекать публику, не так ли? А сейчас я собираюсь развлечь вас. Леди и джентльмены, я намерен представить вам оригинальное и доселе невиданное действо под названием «Кто это сделал?». Ледяной страх и острый азарт гарантированный, а также поощрительное похлопывание по спине того, кто сможет указать убийцу. Похлопывание могучей руки полицейского. Джастин Ли сделал резкое движение, словно собираясь скачать на ноги, но встретил взгляд мисс Силвер, предупреждающий и властный, как на вышедшем из-под пера мистера Уотсворта портрете совершенной женщины. Это заставило его откинуться на спинку стула и придержать язык. Все, разве что за исключением мисс Мастермен, смотрели на Леонардо Кэрролла, между тем он перестал изображать из себя клоуна и продолжил более естественным доверительным тоном. «Мы все думаем о Грэге, так почему бы нам не поговорить о нем? Нельзя избавиться от трупа, игнорируя его, верно? Давайте постараемся во всем разобраться!» «Возражать может только убийца. Ему это, разумеется, не понравится, но, само собой, он об этом не скажет. А теперь поднимайте занавес». И, откинув голову назад, кэрл пропел фразу, предваряющую подъем занавеса в опере Леанковала Кавала» Потом он понизил голос. «Акция второй, сцена первая. Убийца занял свое место, свет только что включили, и холм полон людей». Леонард Кэрл смотрит на них, стоя на третьей ступеньке сверху. Его голос стал вкрадчивым. И ему видны все, и у него чертовски хорошее зрение. Блестящие глаза заскользили по лицам слушателей, располагавшихся полукругом, похожим на веер, от того места, где мистер Мастерман прислонился к камину. Леонард Кэрл чуть в стороне от полукруга, окидывая злобным взглядом руки мисс Мастерман, держащей газету. Красную физиономию мистера Тоута, положившего Таймс на колени, мисс Силвер и ее вязание, миссис Тоут с покрасневшими веками, нахмуренное лицо мистера Мастермана и, наконец, Джастина Ли, который сидел с рассеянным видом между двумя девушками. Одна румяная, другая бледная. Краем глаза Даринда видела, что Джастин с трудом сдерживает гнев. Ей вдруг захотелось, чтобы вечер немедленно закончился, и все очутились в своих кроватях, а проснувшись на утро, поняли, что все это было только кошмарным сном. «Чертовски хорошее зрение!» – задумчиво повторил Кэрол. Ли действовал быстро, возможно, чересчур быстро, но это как посмотреть. Во всяком случае Леонарду Кэролу, стоящему на третьей ступеньке сверху, все было отлично видно». Если там было что замечать, он едва ли бы это упустил. Мистер Тоут выпрямился в кресле и впился в Кэрола маленькими сердитыми глазками. Столь яростный взгляд мог бы обескуражить многих. «Что означают эти намеки? Почему бы вам не сесть и, и не прекратить этот балаган? Если у вас есть что сказать, выкладывайте, а если нет, то и нечего делать вид, что вам что-то известно».